Жозефина жила. Ничего, миленький, сейчас ты меня лучше разглядишь, сказала, прикрывая от своего дыхание свечу. Такой красоты ты еще не видела. Глаза ее радовались, будто она действительно желала этой близости. А по что ты меня выбрал? Ты самая красивая. А и правда. На чехоточных щеках Жозефины появились ямочки. Мне маменька так всегда говорила, я и верил. Вошли в комнату. Жозефина поставила свечу на стол. «Зажги еще свечи», — сказал Башняк. «Воск нынче дорог», — сказала Жозефина. «Заплачу и на тебя посмотрю». Жозефина принесла и зажгла еще три свечи. Башняк разглядел девичий шкаф, сваленный в углу на стирку белье. Одна из стен была сшита из досок. Жозефина сидела на кровати, смотрела весело, сдвигала и раздвигала ноги. «Белье на тебе дорогое», — сказал Башняк. «Такого здесь ни одной девушке не купить». «А мне купить». — сказала Жозефина. Мня, — Мня-мня-мня-мня-мня. В соседней комнате, склонившись над столом, сидел капитан Ушаков. На гвозде посреди стены висел новый мундир измайловского полка. Свеча освещала лежащий на столе пистолет. Ушаков обкатывал пулю между двух дощечек. На белой повязке, стягивающей лоб, олела пятнышко крови. Левая рука висела на перевязи. Он поднес глазам проржавевший от крови шарик опустил его в дуло пистолета. «Я даже знаю, кто его тебе купил», — башняк положил на стол ассигнацию. Лицо Жозефина стало серьезным и разочарованным. Теперь она походила на девочку, которой в обман пообещали леденец. «Ты что же, сыщик?» С улицы можно было легко разглядеть склонившегося над Жозефиной башняка и сидящего за столом в соседней комнате капитана Ушакова. Стоящий у ограды человек вытащил пистолеты, узловатый, С крупными суставами пальцами взвели курки. «Так, может, шумнем для разгону? Красавчик!» Неожиданно звонко сказала Жозефина. «А потом уж я тебе расскажу, кто белье мне купил, кто...» Башняк зажел ей рот. «Стало быть, он сейчас за стеной?» — прошептал. Ушаков прислушался, поднял голову. В испуганных глазах Жозефины качнулись языки пламени. Прогремел выстрел. За стеной послышался звон разбитого стекла «Бегите! Дмитрий Кузьмич!» Сорвался на виск дурной крик Жозефины. Хлопнула дверь рядом. Башняк смел со стола свеча, бросился к окну, встал в простенки «Зачем ты вытащил пистолет? Еще выстрел!» Осколки брызнули в комнату. Выглянув в окно, Башняк увидел, как в свете луны в подворотне исчезла тень, по коридору разнесся дробью топот босых ног. Жозефина бросилась Башняку в ноги, обхватила его, почувствовала под пальцами дуло пистолета, заголосила «Не губи, барин, не убивай а грех, грех-то какой!» В комнату вбежали и замерли в испуге полуголые бабы. Башняк с трудом растолкал их и оказался в коридоре. Дверь соседней комнаты была распахнута, Башняк вошел, чиркнул спичкой. Пламя сорвало сквозняком, дом надрывался скрипом половиц, Перекрикивались испуганные голоса. Под ногами хрустело стекло, в беззубом окне висела над вымершим городом луна. В ее свете на башняка сквозь кованую ограду смотрела львиная морда. Башняк нашел на столе огарок. Огонь осветил пустую комнату, гвоздь в стене, шкаф открыт, одеяло сброшено на пол. Башняк опустился со свечой на четвереньки, заглянул под кровать. У стены что-то белело. Выбравшись, башняк раскрыл ладонь, поднес свечу. На ладони лежал белый, еще свежий цветочный лепесток. Июль 1825 июль 1826 Свет засверкал на шпиле Петропавловского собора. Ожили темные стены кронверка. На влажной отрасли траве сидели пять человек. Они были закованы в кандалы, на груди у каждого висел квадрат черной кожи с фамилией. Поодаль... Стояла пахнущая свежим деревом виселица. Пять пустых петель покачивались над помостом. Где-то прокричал петух, залаяла собака. Пастуший рожок звал коров из хлева. Коровы мычали, шелестели копытами. низкорослый полицмейстер Чихачев поднялся на помост, развернул бумаги. Кашлянул он в утреннем воздухе. — Полтавского пехотного полка под поручика Михаила Бестужева-Рюмина, от волнения хрипло, начал полицмейстер, за то, что по собственному его признанию имел умысел на царю убийство, изыскивал к тому средства, сам вызывался на убийство блаженной памяти государя и ныне царствующего государя-императора, Пестер сидел на траве среди осужденных и не слушал. Поёжившись от утренней прохлады, смотрел, как сквозь решетку ворот блестит в проливе вода. Зрителей на казни было не так много. Они подходили не торопясь, зная, что все случится ровно в означенный час. Пестоль вспомнил, как один из его солдат не смог повеситься только потому, что в сарае, где он приладил веревку, заглянула галка. Глаза у нее были пустые и глупы. Шаг от пуза, как у Кутузова на строевом смотре. Наблюдая за публикой, за дамами и кавалерами, за их короткими косыми взглядами в сторону приговоренных, Пестель вдруг понял, о чем хотел сказать солдат, почему он был так растерян в пересказе своем. Публика должна быть достойна зрелища смерти. Галочье непонимание ее оскорбительно и недопустимо. Вот так, нараспев, он и подумал. А потом увидел Каролину. Ее трудно было не заметить. На ней было красное платье, настолько яркое, что все остальное вокруг, лица фигуры, деревья потеряло цвет. Каролина кивнула пестолю и расправила плечи. Пестоль кивнул в ответ. Черт его знает, как надо вести себя теперь, подумал он. Пестоль всегда оказался себе неловким, когда надо было выбирать манеру поведения, с дамой, с начальством, с солдатом. С товарищем. От этого всегда был сдержан и молчалив. Совершенно не кстати он вспомнил балу генерал-губернатора Новороссии, что случилось год тому назад в Одессе. Он и Каролина Собанская окружили вальс. Каролина была особенно хороша. «Мы не питаем друг друга симпатии, госпожа сабаинская говорил он. «У нас разные идеи. Цель одна — освобождение России и Польши. Освобождайте Россию, ответила Каролина, мне довольно польши Но граф Вит, сказал Пестель, он не терпит предательства. Вит у колонны беседовал с молодым подполковником фон Пелином и подполковником Свиридовым. Наблюдал за танцующими. Предатель тот, кто выбирал место себе в угоду, сказала Каролина. У меня выбора нет. Вам страшно? спросил пестель. Каролина взглядом своим заставила пестоль смутиться. Разве могут пугать слабую женщину, Катерга или Шафот? И мне страшно, сказал Пестоль.